признал Хальсмана виновным. Они начинали, так сказать, с нулевой точки и стремились сопоставить показания Хальсмана с установленными фактами. Исследования комиссии сосредоточились на трех главных вопросах. Первый. Доказано ли нахождение Филиппа Хальсмана на таком удалении от места происшествия, что незамеченный им неизвестный мог убить его отца? Второй. Находился ли Хальсман в состоянии такого возбуждения, которое могло привести к галлюцинированию псевдообразами воспоминаний? Третий. Возможно ли в данном случае состояние болезненного умопомрачения? Было установлено, что Хальсман в своих показаниях после происшествия еще во время первого процесса сам неоднократно признавался, что находился на расстоянии, не дали 15 метров от отца. Однако в беседах с Вергартнером и Майкснером он изменил свои прежние показания и начал сообщать все более и более неопределенные данные о расстоянии, на котором находился впереди отца, пока, наконец, не заговорила дистанция около 150 метров. Время, необходимое для того, чтобы пробежать этот отрезок назад к месту предполагаемого падения отца, Хальсман оценивал теперь величиной от двух до пяти минут. Если считать истинными его прежние, весьма определенные данные об обстановке происшествия, то Хальсман должен был находиться в непосредственной близости от места события. Но это исключает возможность нападения неизвестного на отца. Если же считать верными последние показания Хальсмана – Утверждение, что он видел отца падающим, должно восприниматься как обман чувств, вызванный тяжелым душевным потрясением. Примечательным было лишь то, что Хальсман очень детально описывал многие события, предшествовавшие смерти отца и последовавшие за ней. «Но из этой цепи событий, — говорил Майкснер, — одна составная их часть, а именно — Расстояние до отца не сохранилось в памяти. Это может показаться вполне допустимым лишь при первом размышлении. То, что при такой волнующей ситуации расстояние мало принимается во внимание, Но это предположение теряет свою убедительность, как только становится очевидным, что в имевшейся опасной ситуации оценка расстояния является весьма существенной составной частью пережитого в целом. Каждый, кто был очевидцем несчастных случаев, побуждавших его к быстрому оказанию помощи, знает, насколько ярко с пережитом запечатлевается в таких случаях расстояние до места происшествия. Чем больше расстояние, тем памятнее и мучительнее оно осознается тем, кто хочет быстро вмешаться. Таким образом, именно расстояние воспринимается очень осознанно, Оно даже одна из главных составных частей воспоминания. Естественно, никто не может указать расстояние с точностью до метра, но и никогда не смог бы тот, кто сначала говорил о десяти метрах, спутать их со 150 метрами. В конечном счете Хальсман признался, что расстояние между ним и отцом он определял произвольно, таким, каким, по его мнению, при данных обстоятельствах оно должно было быть. Он согласился также, что названное им время от двух до пяти минут, затраченных на прибытие к месту происшествия, указано предположительно. Отсюда вытекал второй вопрос, который экспертам надлежало выяснить. Было ли у Хальсмана, когда он увидел отца, лежащим мертвым в ручье, такое душевное потрясение, которое привело к искажению его способности вспоминать? Действительно, у Хальсмана имелись некоторые провалы в памяти, прежде всего о происходившем внизу ручья. Но что, спрашивал Майкснер, доказывали эти отдельные неточности в воспоминаниях. Ничего, кроме того, что Хальсман тогда находился в состоянии возбуждения. Но чем было вызвано это возбужденное состояние, остается неясным. Защита предполагает, что сам вид разбившегося отца обусловил соответствующее состояние волнения. Но даже если встать на точку зрения, что обвиняемый был преступником, сохранились бы условия, при которых возможны более длительно продолжающиеся